Глава 96. Жестокая реальность. После того, как он аккуратно приклеил маскирующую пленку на внешнюю сторону таинственной карты, она превратилась в энергетическую карту третьей звезды. Дабы ввести в заблуждение особо любопытных, он также положил в специальную сумку для карт еще несколько энергетических карт такого же уровня. Смесь настоящего и фальшивого. Так и впрямь будет гораздо труднее определять. Имея опыт изучения прошлой фальшивой оболочки таинственной карты, Ченьму сделал свою очень убедительной. Даже он сам не мог их отличить с первого взгляда, разглядеть среди энергетических карт одну магическую было крайне трудно. Разобравшись с этим, Ченьму немного успокоился. Как говорится, осторожность никогда не бывает лишней. Он совершенно не собирался пускать все на самотек, а напротив готовился к неприятностям по всем фронтам. За всю прошлую неделю с ним ни разу не произошло что-то похожее на ту ситуацию, когда его скрючило в поезде. Эта тонкая, словно волос, голубая нить пропала без следа. С виду его тело было полностью здоровым. На самом деле Ченьму готов был уже даже разрезать свою кожу на руках от плеча до пальцев, чтобы вытащить эту голубую нить. Данный вариант оказался единственным выходом, который пришел ему в голову. Но эта дрянь неожиданно пропала и он уже ничего не мог поделать. От этих мыслей сердце ченьму наполнилось тревогой. Когда в тот день его тело так жестко скрючило от боли, он чуть не помер. Подумав о том, что такое может происходить с ним постоянно, юноша невольно содрогнулся. В итоге он пришел к выводу, что лучше об этом даже не вспоминать. Ченьму быстро привел в порядок все свои чувства. Фактически, он уже давно подозревал, что Димонесса оставила для него какие-то свои подарки. Поэтому столкновение с такой ситуацией не оказало на него чересчур сильный, шокирующий эффект. Вообще, он уже несколько смирился с тем фактом, что его жизнь наполнилась многими вещами, с которыми он ничего не может поделать. Он уже привык постоянно находиться в безвыходном положении. Тем не менее, Ченьму удавалось отбрасывать все эти мысли в сторону. Раз уж с этим всем ничего нельзя поделать, то зачем об этом столько думать? Первое, о чем ему сейчас следовало беспокоиться – Это скорейшее получение свободы. Он вспомнил про то, с какой важностью Ниндун говорил ему про те 200 карт, которые ему предстояло починить. Ченьму подумал, что наверняка эти карты будет не так просто отремонтировать. К тому же он прекрасно отдавал себе отчет о своих силах. Он умел реставрировать только карты до третьей звезды включительно. И к тому же далеко не все их разновидности. А судя по тому, какой силой обладал клан Нин. Карты третьей звезды для них должны быть безделушками. Большой удачей для него оказалось, что ему не придется беспокоиться о своем питании. По крайней мере, он не умрет с голоду. Как только Ченьму вошел в большой зал для получения заданий, он увидел несколько человек. В основном, возраст этих людей был за 40. Имелся среди них даже один седовласый старик. Но остальные мужчины выглядели вполне свежо для своих лет. Голоса у них были звонкие, настроение бодрое. А тела казались вполне здоровыми. Судя по тому, что все эти люди стояли в одной куче и о чем-то разговаривали, было очевидно, что они хорошо знакомы. Хоть это место и называлось Большим залом, размером оно не сильно оправдывало свое название и разительно отличалось от главного зала в клубе низкоуровневых магических карт. Скорее, это больше походило на маленький магазинчик по продаже напитков везде были стеклянные стены, и симметрично стояли оранжево-красные стулья. А рядом находился мини-бар, в котором можно было сделать самому себе напиток. Строго говоря, он еще никогда не присутствовал в таком солидном месте. И Чен с большим любопытством и заинтересованностью разглядывал эту обстановку. Сидевшие там и болтавшие старики лишь мельком взглянули на него, а затем вновь продолжили заниматься своими делами. Согласно той информации, что он получил из бледно-желтой карты, полученной от Нинпена, Ченьму нашел место, где раздавали задания организации. Его встретила миловидная девушка с короткими волосами, которая одарила его обольстительной улыбкой: Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Я хочу выполнить какое-нибудь поручение. Сказал Ченьму: Пожалуйста, покажите вашу ключ-карту. Очень вежливо попросила красавица. Ченьму достал ключ-карту. Это был документ, подтверждающий его личность. На светло-желтой карте был написан его номер. 28825. Перед девушкой возник полупрозрачный световой экран. Внимательно посмотрев в него, выражение лица девушки выразило недоумение. «В вашем случае созданы специальные условия работы. Для вас не существует критерия франга задания. Взять вы можете любое, но…» Она вернула взгляд на чьему и с некоторым сочувствием продолжила. «Если вы возьмете задание, то должны будете выполнить его обязательно в срок. Иначе вам грозит штраф вплоть до половины положенных за выполнение задания баллов». Судя по всему, девушка сама впервые столкнулась с таким положением вещей и несколько изумленно смотрела на парня. Чьму остолбенел, он никак не ожидал, что окажется в таком бесправном положении. Но даже после маленькой вспышки страха, он все равно сохранял свое первичное спокойствие. Обычный человек на его месте бы разразился гневом, возмущаясь такой несправедливостью. Но Чиньму не стал делать ничего подобного, так как прекрасно понимал, что у него, собственно, и не было никакого другого выбора. Говорить о справедливости в той ситуации, в которой он оказался, было и вправду просто нелепо. Кивком головы он дал понять, что все понял, и затем мягко сказал этой миловидной девушке, «Какие есть поручения насчет реставрирования карт?» Спокойствие Чиньму превзошло все ожидания девушки. Немного остолбенев, она тут же собралась. Опустила голову и со всей старательностью принялась искать то, о чем ее попросил Ченьму. Взгляд Ченьму упал на устройство, с которым работала девушка. Это был весьма своеобразный карточный механизм. У него имелась панель с несколькими рядами симметрично расположенных кнопок, по которым ритмично стучали ловкие пальцы девушки. Сбоку от клавиатуры располагались слоты – в один из которых и была в данный момент вставлена его ключ-карта. Девушка очень быстро нашла всю нужную информацию. Сделала приглашающий взглянуть жест, и световой экран двинулся по направлению ее руки, и вдруг стал размером в человеческий рост. Повернулся к Ченьму, чтобы тот мог четко увидеть все доступные ему задания. Посмотрев эти поручения, Ченьму раскрыл глаза от удивления. «Что это вообще за поручения такие?» Он посмотрел, например, на несколько десятков заданий, И все они имели отношение к картам четвертой звезды. Такой расклад ставил имевшего дело максимум с картой третьей звезды Ченмум в очень неудобное положение. Только просмотрев еще дальше по списку, он смог найти поручения, связанные с картами низшего уровня. Реставрация карт третьей звезды была отнесена в список поручений низшей стоимости. Починив десяток магических карт третьей звезды, он мог получить только 5 баллов клада. Значит, в среднем каждая карта давала ему 0,5 баллов. Восстановив в своей памяти местный приз Куран Цен, включающий в себя и стоимость материала в баллах, Ченму слегка поплохела. Что здесь вообще можно было купить на эти 5 баллов? Аренда комнаты для тренировок за каждый день стоила 1 балл. С учетом скидки, при постоянном использовании 5 баллов хватало ровно на неделю. И это только затраты на аренду помещения. Если тебе нужно, чтобы тебя курировал профессиональный заклинатель, то эта цена вообще просто зашкаливала. 20 баллов за час. Другими словами, Ченьму необходимо было отремонтировать 40 карт третьей звезды. И только тогда он сможет нанять мастера заклинателя на 1 час. А сколько у него займет реставрация 40 карт третьей звезды? Принимая во внимание неопытность Чиньму, ему придется потратить на это примерно месяц. Для сравнения, оплата за реставрацию карт четвертой звезды была заметно выше. За каждую карту предлагалось 10 баллов. А если починить какую-нибудь редкую и сложную магическую карту, то за это можно было получить даже 100 баллов. На тот момент Ченьму это показалось просто астрономической цифрой. Отталкиваясь от таких предложенных условий, ему попросту не оставалось ничего другого, кроме как найти какой-нибудь чудодейственный способ для быстрого саморазвития. Проще не придумаешь. Но тут он вдруг заметил поручение о починке карты меняющейся накидки. Тут он вспомнил, что именно так госпожа Нин назвала ту реликвию своего отца, которую он для нее починил. И дух его воспрянул, а еще больше его порадовало вознаграждение. Семь баллов. Награда за починку обычной магической карты четвертого уровня была только десять баллов. А за починку этой карты меняющейся накидки предлагалось семь баллов, что говорило о степени сложности данной работы. Но Ченьму уже ремонтировал такую карту, а значит такое задание подходило для него как нельзя лучше. Он тут же показал на него пальцем и сказал ⁇ Я беру это поручение ⁇ Хорошо. Девушка тут же выполнила операцию на своем устройстве, и перед глазами Ченьму на световом экране его поручение из категории ⁇ Свободном ⁇ перешло в категорию ⁇ Выполняется ⁇ Дальше она тут же достала железный пронумерованный ящик. Судя по напряженному выражению лица девушки в этот момент, можно было догадаться, что он был далеко нелегкий. На крышке ящика был слот для карты, в который она вставила ключ-карту Ченьму. Как только карта вставилась в слот, ящик тут же со щелчком открылся. Внутри него лежала карта. Девушка достала ее и вручила Ченьму. Взяв ее в руки, он рассмотрел и убедился, что это была такая же карта, как та, которую он починил для госпожи Нин. Позвольте спросить, а вы у нас впервые? Осторожно спросила девушка. Ключ карта стоящего перед ней молодого человека не имела ограничения по рангам, что и впрямь было странно. К тому же, если ему не удастся выполнить поручение, то придется расплачиваться баллами. С такими жестокими условиями она столкнулась впервые. Неужели этот парень чей-то ученик и пришел сюда набираться опыта? Очевидно, только к ученикам из клана могли предъявляться такие жестокие требования. Чем больше она думала, тем больше в этом уверялась. Чньму ответил. «В первый раз». Девушка все больше чувствовала, что ее догадка верна. И тут же у нее на лице появилась обворожительная улыбка. «Раз вы пришли к нам впервые, то есть места, которые поспособствуют вашему удобству. Как вы идете за дверь, сразу налево и через 20 метров, будет магазин материалов. Там вы сможете найти множество из них, на которые не потребуется тратить баллы. Учитывая, что вы к нам только пришли», Это должно вам очень сильно помочь. Кроме того, с 50 этажа по 54 находится библиотекам. Если вы столкнетесь с какой-либо неизвестной ранее вам проблемой, то можете отправиться туда и найти решение». Немного помолчав, девушка продолжила. «Каждую пятницу здесь во второй половине дня собираются многие создатели карт. Вы можете прийти и обменяться своими наработками, получить советы и дать свои». «Спасибо вам!» От всей души поблагодарил девушку Ченьму. Все, что она рассказала, могло очень сильно ему помочь и сэкономить кучу времени на поисках. «Не стоит благодарности». Все так же сладко улыбаясь, отозвалась девушка. «Меня зовут Лили. Очень рада знакомству». Через несколько минут Ченьму зашел в магазин материалов, про которые ему рассказала Лили. Здесь было представлено огромное разнообразие всевозможных материалов. Среди них были и очень ценные, но это лишь открыло ему глаза на его беспомощность из-за отсутствия баллов. В конце концов, под презрительными взглядами двух работающих в магазине девушек, Чиньму только и мог, что набрать себе бесплатных материалов для работы. И понура уйти оттуда.